Ты был, как тот, кто за собой лампаду Несет в ночи и не себе дает, Но вслед идущим помощи отраду, Когда сказал, век обновления ждет. Мир первых дней и правда у порога, И новый отрок близится с высот. К Парнасу, горе Аполлона и Муз где течет Кастальский ключ, дарующий вдохновение. Век обновления ждет. Стации приводят знаменитые стихи из четвертой эклоги Буколи Квергилия, написанной, вероятно, по случаю рождения сына у Азиния Полеона. В этой эклоге средние века видели пророчество о пришествии Христа. Существовали легенды о том, что она обратила в христианство многих язычников. К числу таких обращенных Данте относят и Стация. «Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога, но чтоб все части сделались ясны, я свой набросок расцвечу немного. Уже был мир до самой глубины, проникнут правой верой насажденной посланниками неземной страны. И так твой возглас выше приведенный созвучен был словам учителей, что к ним я стал ходить, как друг исконный. Я видел в них таких святых людей, что в дни домицановых гонений их слезы не бывали без моей. Домицан, римский император, С восемьдесят первого по девяносто шестой год. Пока я жил под кровом смертной сени, я помогал им, и их строгий чин меня отторг от всех других учений. И, недоведший греческих дружин, в стихах к фиванским рекам я крестился, но утаил, что я христианин, и показным язычеством прикрылся. За этот грех, там, где четвертый круг, четыре с лишним века я кружился. И не доведший греческих дружин, то есть прежде, чем я закончил Фиваиду. Но ты моим глазам раскрывший вдруг все доброе, о чем мы говорили, скажи, пока нам вверх идти досуг где старый наш теренций где цицилий где варий Плавт? что знаешь ты про них где обитают и осуждены ли теренций и цицилий римские комедиографы второго века до нашей эры плафт римский комедиограф третьего второго II веков до нашей эры Варий, римский поэт первого века до нашей эры, друг Вергилия. «Они как Персии, я и ряд других», — ответил вождь мой. «Там, где грех, вспоенный каменами щедрее остальных, то первый круг тюрьмы неозаренный, где речь нередко о горе звучит, семьей кормилец, Наших населенныи Персий — римский поэт, сатирик первого века. Грек, то есть Гомер. О горе — Парнасе, где обитают музы, кормилицы поэтов. Там с нами Антифонт и Еврепит, Там встретишь Симонида, Агафона и многих. Кто меж греков знаменит? Антифонт еврепит, Агафон Древнегреческие трагики Симонит Лирик Там и с тобой в воспетах Антигона, Аргея, Деефила И скорбям верна Исмена, Как во время она. Там дочь Тиресия, Фетида там — и Дейдамия сёстрами своими и Лангию открывшая царям. Вергилий называет героинь стациевых поэм.